Глава 52. Поцелуй. Пришлось заночевать у вулкана. У нас еще оставались испеченные Марией тортильи, несколько кусочков сыра и пакетик с кешью. Планируя вернуться к вечеру, мы предусмотрительно положили в рюкзаки толстовки с капюшонами, хотя ночью в горах они мало чем помогут. Мы выбрали более или менее ровную площадку за выступом, где можно было спрятаться от ветра. Джером расстелил на земле скатерть, переданную Марии для пикника. Он был из тех людей, кто даже на природе перед сном снимает и шляпу, и обувь, аккуратно положив их рядом. Носки, правда, он оставил для тепла. «Я все думаю про нашу книгу», — сказал он. Не самая романтичная тема для разговора под звездами, но, по крайней мере, он не лицемерил. «Знаешь, несколько лет назад из зоомагазина в Калифорнии улетели аратинги, «Быстро расплодились, и теперь на Телеграф-Хилл в Сан-Франциско их живет целая стая», — сказал он. «Мы можем съездить туда, и ты их нарисуешь». На секунду я представила, как возвращаюсь в Сан-Франциско с Джеромом. Каково будет оказаться с ним в моем родном районе? «Я видела этих аратингов», — ответила я. «Правда, это было давно. Мы лежали на спине и смотрели на звезды. Можно я тебя обниму?» «Спросил Джером. И он прочитал мне стихотворение, свое любимое, «Озерный остров Иннисфри». Остров Иннисфри расположен в Ирландии. Должно быть, я проходила его в школе, но на тот момент не поняла посыла яйца, а ведь он писал о своей тяге к одиночеству. Мечтал поселиться в маленьком домике возле озера и обрести покой. Для меня таким местом стала Юрона». Мы не собирались ночевать тут, поэтому оказались без зубных щеток. зато у Джерома были припасены ментоловые леденцы. «Можно тебя поцеловать?» — спросил он. На свете существует много литературных произведений, где описан первый поцелуй, способный разжечь в вас страсть, положить начало любви. Казалось бы, такое пустяковое событие, но, сомкнув губы в поцелуе, вы вдруг понимаете, что именно с этим человеком хотите соединить свою жизнь. Но правда и то, хотя свидетельств тому совсем немного, что первый поцелуй может возыметь и другое действие. Как описать ущербность поцелуя? Слишком напряженные губы? Сухие, жесткие. Язык слишком настойчив? Зубы мешают? Когда меня поцеловал Джером Шапперштайн — Я сразу же поняла, что, каким бы он ни был хорошим, добрым, уважительным, я никогда не смогу связать жизнь с этим человеком. Истина состояла в том, что страсть и безумная любовь, приписываемая им лишь молодым и глупым, только и имела для меня смысл. «Я сниму для тебя студию, где ты сможешь писать картины», — сказал он. «Деньги — не проблема. Наша книга про птиц — это только начало». Я хочу от тебя ребенка, сказал он. А лучше двоих. Знаю, глупо говорить такой женщине, с которой знаком всего два дня, но мне кажется, я смогу сделать тебя счастливой, Ирен. Я вижу это так ясно, всю нашу жизнь вместе. И хочу, чтобы ты поехала со мной в Нью-Йорк. Только что мы лежали бок о бок, но тут я села. Мне нужно было посмотреть ему в глаза, чтобы сказать ему эти тяжелые слова. «Я не смогу жить с тобой в Нью-Йорке». Меня ужасала мысль о том, чтобы родить ребенка, пусть даже для любимого человека, пусть даже для человека, который тоже будет любить меня. Хотя как в таком разберешься? Но вопрос брака с Джеромом Шаперштейном не имел никакого отношения к этому страху. Проблемой был сам Джером. «Я хочу прожить с тобой всю жизнь», — сказал он. Ты самая идеальная женщина из всех, кого я встречал. Ну, пускай не идеальная, но для меня ты именно такая». Он говорил, а со мной начинало происходить что-то непонятное. «Знаете, как на небо стремительно набегают тучи, и вот вдали уже погрохатывает. Так бывает перед грозой в сезон дождей». «Можешь считать меня сумасшедшим?» — продолжал говорить он. «Но сразу же, как тебя увидел, я все понял» что хочу заботиться о тебе. Я это умею. Может и так. Но что я могла предложить ему взамен? И где во всем этом любовь? Он ничего не сказал о любви. Возможно, он любил меня, но, возможно, что более вероятно, ему только так показалось. Проблема была в том, что я его не любила. Мы провели вместе грустную, непорочную ночь, лежа на скатерти и уставившись на звезды. Утром лодыжка Джерома уже не так сильно болела, и мы смогли спуститься, правда, не без усилий с его стороны. Мы ни словом не обмолвились о том, что случилось между нами на вершине горы, но ведь и так все было понятно. В тот же день я проводила Джерома Шаперштейна к верхней дороге. В одной руке он тащил чемодан без колесиков, в другой держал шляпу. Если он и хотел произвести впечатление своей экипировкой, теперь в этом не было никакой надобности. На прощание я поцеловала его в щеку. Надеюсь, ты найдешь художника для своей книги, сказала я. Смысл состоял в том, чтобы делать ее вместе с тобой, ответил он. Выдрузив нелепую шляпу на голову, он подхватил чемодан. Спасибо, что не гора, Адамс, сказал он и зашагал по дороге. И вот уже скоро его долговязая фигура исчезла из вида.